Глава двадцать первая. Не оглядываясь, я со всех ног неслась по коридорам, петляла, чтобы быстрее добраться до лестницы, а оттуда до крыла, в котором находились апартаменты Леона. Не верила, что смогу сбежать от Дерека так далеко, но и сидеть сложа руки, пока Леону грозит беда, не могла. Хотя что я могу сделать? Ну, доберусь до комнат, найду Леона, а дальше магии не владею, защитить никого не смогу, боец из меня никакой. Да и поверит ли моим словам Леон. Однако чувствовала, что прямо сейчас должна быть рядом с ним. Я не смотрела назад, но все равно знала, что ледяной маг бежит за мной. Аристократ не так ловок и быстр, как я, которая всю жизнь провела на окраинах, но Дерек определенно очень силен и вынослив, а еще он хороший чародей». «Приходилось внимательно глядеть под ноги. Под подошвами то и дело возникали ледяные капканы, а перед носом не раз вырастали хрустальные холодные стены. Я теряла время, обходя созданные преграды. Дерек становился все ближе, но недостаточно, чтобы меня поймать. Он нагнал меня на лестнице, когда я случайно споткнулась и растянулась на ступеньках». Из глаз посыпались искры, бедро и ребра с правой стороны обожгла боль. «Нет!» — завопила я, когда меня снова коснулись руки Дерга. «Пусти!» Но пальцы парня лишь крепче сжали мои запястья, а в следующий миг произошло нечто странное. Комната вокруг нас подернулась дрожащей пеленой и поплыла. Краски смешались, а меня окутало странное, неестественное чувство пустоты. Казалось, время остановилось, подчинившись воле мага, но краски вокруг продолжали перетекать из одного цвета в другой, и только лицо Дерека, что застыло в нескольких сантиметрах от моего, оставалось чётким. А потом сквозь туман начали проступать очертания уже знакомой комнаты, в которой мы разговаривали каких-то несколько минут назад. Я вырвала руку, время ожило. На улице за окном что-то звякнуло, кто-то огорчённо охнул. Опять! Я уже слышала и этот лязг, и этот голос. Тело покрылось холодными мурашками. Неужели Дерек может повелевать временем и не просто поворачивать его вспять, но и забирать с собой в прошлое того, кого касается в момент пользования даром? Все вопросы были написаны на моем бледном от шока и страхе лице. Они застыли в широко распахнутых от недоумения глазах, беззвучно слетали с дрожащих губ. «Давай не будем привлекать к себе внимание», абсолютно спокойно попросил Дерек, будто ничего странного только что не случилось. Не заставляй меня снова использовать свой дар лишь из-за твоих капризов. Играть со временем утомительно. Мы же не вернулись в прошлое. Даже после слов мага мой ум отрицал услышанное. Иначе почему я все помню? Потому что я перенес тебя с собой. Мы можем изменить прошлое? Встретить там себя? Это не совсем прошлое. Это новый круг. Я лишь задал отправную точку и взял тебя с собой, позволив осознавать новое начало. Зачем? Я качнула головой и загнана отступила назад, упершись лопатками в запертую дверь чтобы ты не пыталась зациклить этот момент своим очередным побегом. Глаза мага опасно сверкнули. И не думай, что я буду возвращать нас незаметно для тебя. Да, мне придется побегать, но если потребуется, я создам из этих минут твой собственный ад. Что ты такое говоришь? Голос дрогнул, глаза обожгло слезами. Я буду возвращать нас раз за разом, пока тебе не надоест. Ты будешь помнить каждую попытку, но все они неизменно будут кончаться возвращением сюда. От его ледяного тона перехватило дыхание. Я потянулась к дверной ручке, но Дерек поймал мое запястье и наклонился, заглядывая в испуганные глаза. «Не выматывай нас обоих. Ты не сможешь предотвратить задуманное. Тебе его не спасти». Он отпустил мою руку, наверняка думая, что благоразумно откажусь от пустых попыток. Но слова Дерека, наоборот, стали топливом, которое с новыми силами разожгло ослепляющую ярость. Маг почти прямым текстом сказал, что Леон в опасности, а я не смогу это исправить. «Смогу! Ещё как смогу! Или буду пытаться, пока окончательно не выбьюсь из сил!» Думая только об этом, я вновь выскочила в коридор, и за спиной раздался раздосадованный вздох Дерека. На этот раз он даже не пытался бежать за мной, а спокойно шёл следом, время от времени затормаживая меня заклятиями. Ледяные путы, капканы, стены, я билась в чарах Дерека, как бабочка в паутине. Когда мне удалось вновь добежать до лестницы, где кончился мой побег в прошлый раз, Дерек вышагивал далеко позади. Я увидела его, бросив беглый взгляд через плечо. Затем крепко стиснула зубы, собрала волю в кулак и на заметно ослабевших ногах бросилась наверх. Ступеньки то и дело становились скользкими, местами и вовсе обращаясь в покатую горку. Я хваталась за перила, скользила на подошвах и задыхалась от бессилия. До конца лестницы оставался всего десяток ступеней, когда краем глаза я заметила Сильвию, что показалось в дверном проеме в другом конце зала. Из груди вырвался шумный вздох, меня захлестнула паника. Фантазия живо нарисовала, что будет со мной, если встречусь с двумя соперниками сразу. Но, с другой стороны, если Сильвия еще здесь, Леону ничего не грозит. Пока что. Быстрый резкий удар брошенного заклятия ударил точно по моей ступне. Я поскользнулась, повисла на перилах, но удержаться не смогла. Кубарем полетела вниз по ледяной горке, которая услужливо принесла меня прямо к ногам Дерка». Макс невозмутимым лицом наклонился, сжал мое запястье, и комната вновь подернулась туманом. Дрожащая перена съела зал, в нем растворилась и Сильвия, чей удивленный взгляд прожигал в моей коже дыры. Мы с Дереком снова оказались в комнате прислуги. Он опять отступил всем видом, демонстрируя, что не станет пытаться меня удержать. Я вновь этим воспользовалась покачнувшись, поднялась на ноги и опять вывалилась в коридор. Силы медленно покидали меня, я бежала уже не так быстро. Дерек шел за мной прогулочным шагом, дожидаясь, когда мне надоест ломать комедию. Но разве я могу сдаться? Разве я могу поддаться Дереку, зная, что это будет стоить другому человеку жизни? Ведь именно для этого он забрал меня сейчас. Чтобы спрятать, отвлечь и не дать испортить заготовленный план. Но и навредить мне, похоже, Дерек тоже не хочет. Почему? На этот раз я не повторила своей ошибки и пошла другим путем. Знала, что тем же коридором будет проходить Сильвия, и едва сумела ее незаметно обогнуть». Тяжелые шаги Дерека гремели сзади, слышались все ближе, но он все же мне поиграть чуть подольше. На ватных ногах, задыхаясь от долгого бега и загибаясь от боли под ложечкой, я все-таки добралась до покоев Леона, но дверь оказалась заперта изнутри. Я уже собиралась постучать, набрала полную грудь воздуха для крика, но мою руку перехватили стальные пальцы. «Нет!» — схлипнула я, и комната поплыла. От слез или от магии. «Не терзай себя, Ари, ты не сможешь ничего изменить, лишь оттягиваешь неизбежное». «Нет!» — я забилась в руках Дерека, пытаясь вырваться. Он крепче прижал меня к себе, не позволяя ускользнуть при переносе. А потом всё опять повторилось. Комнаты, коридор, десятки дверей, тяжёлые гулкие шаги за спиной. Дерек сдержал слово. Он обратил эти минуты, что повторялись из раза в раз в кошмар, бесконечную агонию и бессильную борьбу. Когда в очередной раз бежала по ненавистному коридору, моего слуха вдруг коснулся женский голос. «Ариадна!» Я вздрогнула, отшатнулась к стене, прижалась к ней спиной и сползла вниз на подкосившихся ногах. Передо мной стояла Сильвия. Метнув быстрый взгляд туда, откуда только что прибежала, я заметила надвигающегося Дерека. Парень оставался спокоен, а вот Сильвия оказалась заметно встревоженной. «Ты выбралась?» Девушка сузила лазурные глаза и прошила меня подозрительным взглядом. «Выбралась!» Со сбившимся дыханием бронила я, имея в виду плен Дерека. «Я не позволю вам осуществить задуманное!» Сильвия, которая еще мгновение назад казалась просто взволнованной, сейчас вспыхнула. Аквамарина и ее глаз нехорошо сверкнули, и даже я ощутила, как магия сгустилась в воздухе. «Не позволишь что, Тиль?» Грозный голос совсем не сочетался с образом утонченной, хрупкой девушки. «Говори!» Говорить было сложно. Легкие горели, мысли путались. В моей голове сейчас жила единственная мысль. Сильвия и Дерек заодно. И из-за этого я опасно оступилась, проговорив еле слышно. «Всего этого!» «Грязного отбора!» Мы не поняли друг друга. Каждая видела в другой соперницу. Достаточно было всего искры, чтобы разжечь ярость, подкормленную страхом. И я эту искру без раздумий высекла. «Нет, Тиль, это ты не добьёшься своего!» Медленно протянула Сильвия, наращивая магическую мощь. «Не стоило тебе выходить из своей темницы!» Воздух вокруг неё заискрился силой, и я впервые услышала испуганный крик Дерека. «Ари, беги!» «Набег больше не было сил. Я сумела лишь пригнуться и отползти в сторону. В тот же миг в стену, где только что была моя голова, ударила мощная волна, возникшая из ниоткуда. Из горла вырвался крик. Разгоряченная адреналином кровь быстрее побежала по венам. У меня открылось второе дыхание, я быстро вскочила на ноги. С одежды посыпалась каменная крошка. Взгляд метнулся к стене. Там зияла глубокая дыра. Я перевела ошарашенный взгляд на Сильвию и ужаснулась». Чародейка постепенно теряла человеческий облик. Ее руки от кончиков пальцев до плеч уже были сотканы из воды, и стоило девушке ими взмахнуть, обращались в длинные хлесткие жгуты. Сильвия ударила этими водяными кнутами целить мне в ноги, но я перепрыгнула их и побежала прочь. «Не зря тебя подозревали в убийствах, Тиль!» взревела чародейка и помчалась следом. Ее магия крушила все на своем пути, бушуя порывами бури. «А я ведь до последнего верила в твою невиновность!» «Я не убивала их!» На бегу я схватила какую-то вазу и швырнула в преследовательницу. Та на лету разбила ее хрустальной гибкой рукой. Во все стороны полетели осколки и брызги. Нашу потасовку уже заметили горничные. Прислога бросала все свои дела и, не оглядываясь, криками разбегалась прочь. «Не ври, Тиль. Ты оговорилась, проболталась! Сама ведь сказала, что не дашь отбору свершиться!» От безысходности хотелось рвать на себе волосы. «Выходит, Сильвия не за Дерека? Она не помогает ему устранять участников?» «Осталось лишь понять, кто твой союзник!» Окончательно теряя привычный облик, прошелестела чародейка. Ее тело уже почти целиком обратилось в густок воды и пены. Лишь голова оставалась человеческой, хотя глаза сияли неестественным голубым огнем. Увернувшись от очередного удара, я нырнула под стол. Сердце похолодело, кровь застыла в жилах. Я ошиблась, была слишком опрометчива. Сказала глупость, а теперь сражаюсь с человеком, который мог бы стать моим союзником, выражаясь я более понятно. Секунды затишья сообщили о надвигающейся опасности. Я выскользнула из-под столика и кувырком перекатилась за диван. В следующее мгновение на мое бывшее укрытие обрушилась сокрушительная волна. Столик разлетелся на щепки, а вода всего за пару мгновений снова собралась в высокую фигуру и приобрела отдаленные человеческие черты. «Это ли он?» — голос Тильвии звучал рокотом волн. «Это он помог тебе устранить Козерога, пока ты сидела в заточении!» До боли прикусив губу, я чуть не взвыла. Участников и так осталось слишком мало, так я еще и умудрилась настроить против себя чародейку, которая в этом неравном сражении могла бы меня поддержать. «Сильвия, стой!» — вскинув безоружные руки, я встала из своего убежища. «Нам не надо враждовать!» Сердце билось где-то в горле, кровь отбивала барабанный ритм отчаяния в висках. Я знала, что чародейка не станет слушать меня сразу, а потому была готова к удару водяной плети. Увернулась, но мощный замах пронёсся совсем рядом с моим лицом. «Мы не поняли друг друга!» Я не оставляла попыток договориться. «Я не тот враг, которого мы все ищем!» К моему удивлению, Сильвия остановилась. Из-под переливающейся толщи воды на меня глядели две сверкающих искры, что оставались единственным призраком человеческого существа. Дар Сильвии ужасающе красив и безмерно опасен. Не теряет ли девушка себя, становясь настолько единой со стихией?» Но похожий рассудок не оставил чародейку. Сила не помутила ее разум. «И кто же?» — пророкотали волны. Буря под хрустальными ногами чуть стихла, прозрачные сотканные из воды локоны перестали вздыматься, будто от урагана, а легли на хрупкие плечи белой пеной. Казалось, я почти наладила сильвией контакт, почти сумела договориться с ней, но все рухнуло в один миг. «Это я!» — в небольшой зал шагнул Дерек. «Я тот враг, которого вы так долго искали!» «Я не успела даже вскрикнуть!» Сильвия только обернулась, и в ее грудь тут же вонзилось тонкое ледяное копье. Чародейка взвыла, и ураган вокруг нее взвился с новой силой. Высокая мощная волна, в которую мгновенно обратилась девушка, понеслась прямо на Дерека. Однако маг легко уклонился от мощной атаки, и соткал чар новое ледяное лезвие. «Дерек, не надо!» — вскрикнула я, и это стало очередной ошибкой. Обезумевшая, ослепленная гневом и яростью, Сильвия обернулась ко мне. Ее человеческая фигура рухнула на пол и обратилась в проворную змею, которая водяной лентой стремительно ползла по полу. Я не успела даже понять, что происходит. Ноги увязли, обвитые прозрачной нитью, которая тянулась все выше, тело отказывалось двигаться. Дерек в отчаянии сорвалось с губ. Парень вдруг побелел, его глаза испуганно расширились, а мое тело пронзило острая боль». Вода ворвалась в открытый в крики рот и неудержимым ледяным потоком хлынула внутрь. Горло разрывало боль, которая быстро опускалась всё ниже. Мгновение и вода заполнила лёгкие, которые распирало от замершего дыхания. Схватившись за разбухшее горло, я рухнула на колени. Влага затопила каждую клеточку моего тела и продолжала его переполнять. Слёзы хлынули из невидящих глаз, и я забилась на полу в агонии от боли и удушья. «Ари! Ари, держись!» — откуда-то издалека послышался взволнованный голос. «Леон? Только он может говорить так нежно, так заботливо!» Но надо мной навис вовсе не огненный маг. Дерек поймал мое лицо в ладони и напряженно стиснул губы, пытаясь призвать магию. А потом время замерло. Мир растворился, остались только Дерек и я, обмякшая в его руках. Но в следующий миг вода вдруг отступила. Она больше не давила на легкие, не распирала изнутри горла, а полозом вырвалась из моего рта, повинуясь шагнувшему назад времени. Едва в грудь ворвался воздух, время снова ожило, и стрелки часов побежали в привычную сторону. Я закашлялась, жадно глотала кислород, пытаясь прийти в себя, а Сильвия вновь ринулась в атаку, но снова напасть на меня она не успела. Дерек закрыл меня с собой, встав спереди, а в следующий миг комнату озарила яркая вспышка. Когда зрение снова вернулось ко мне, я увидела, что опасное существо... Само олицетворение стихии обратилось в ледяную статую. «Не высовывайся!» — рявкнул Дерек, а я только и успела съежиться, спрятавшись за ним. Со звоном разбитого стекла лёд разлетелся на миллиарды мелких осколков, которые выбили окна и превратили оставшуюся мебель в щепки и мусор. На короткие мгновения этого кошмара я крепче прильнула к Дереку и зажмурилась, а потом всё внезапно стихло. Сначала я не решалась высовываться, боясь продолжения страшной битвы, но Дерек вдруг покачнулся. Я быстро выпрямилась и, даже не окинув разрушенную комнату взглядом, обошла парня так, чтобы видеть его лицо. Не сумела сдержать шумный вздох и слишком поздно зажала рот ладонями. Дерек хрипло хохотнул и снова пошатнулся. Теперь никто не взглянет на меня без жалости. От его слов у меня защемило сердце, ведь понимала, он прав. Дерек чудом успел прикрыть рукой глаза и только поэтому не ослеп. Остальное же лицо парня было изрезано частыми мелкими ранами, из которых сочилась кровь. Бледная кожа, которая из-за ссадин выглядела бугристой, будто окрашивалась красным. Рубиновые капли со лба стекали к угольным бровям, струйками опускались навеки и яркими бусинками оседали на ресницах. Дерек был красив, но теперь он прав. Ни одна девушка не посмотрит в его сторону так, как раньше. Его лицо навсегда спрячется под маской шрамов. Если только... Не повернешь, время вспять. Голос дрожал, как и я сама. Дерек слабо покачал головой. Он прикусил зубами пропитанную кровью перчатку и стянул её сначала с одной руки, затем с другой. «У нас минус один. Это важнее», — просипел парень, а меня передёрнуло от ужаса. Ноги Дерека подкосились, и я неосознанно поймала парня за плечи, чтобы он не рухнул вниз. Помогла ему сесть на пол, но тут же отпрянула. Ладони покрылись алой пеленой чужой крови. «Всё хорошо», — неубедительно заверил Дерек, а я сделала ещё шаг назад. «Уверен? Разумеется, это же был лёд. Он не может меня убить». А шрамы? Ерунда. Отмахнулся парень и прижался затылком к стене, на которую опирался спиной. «Сейчас отдышусь, и всё будет нормально. Мы с тобой...» «Мы?» Ещё шаг назад. Ярко-голубые глаза казались неестественными на фоне кровавой маски. Я заметила в них странный мягкий блеск. «Мы с тобой поговорим», — завершил Дерек. Червячок совести точил сердце. Я была противна самой себе. «Оставить человека, который рисковал ради моей жизни и заплатил за нее своей внешностью? Но и от меня зависела чужая жизнь. Леон до сих пор в опасности, и я не могу стоять на месте, даже из благодарности и извращенного уважения к Дереку. Спасибо, что спас меня», — едва слышно вымолвила я, уже стоя в дверном проеме. «Уходишь? Оставишь меня здесь?» — искренне удивился Дерек. Он попытался встать, но тут же болезненно поморщился. «У меня нет выбора. Леон в опасности!» Мой голос стал увереннее и громче, а взгляд — жестче. Парень громко хохотнул и прикрыл глаза. На его веке тут же опустилась кровавая паутинка. «Выбор есть всегда, просто в этот раз твой не в мою пользу». Я кивнула и напоследок обронила. «Спасибо. Спасибо, что понимаешь, и прости». Бросив последний взгляд на Дерека, я со всей возможной скоростью ринулась по опустевшим коридорам. Сердце тревожно стучало, мышцы звенели от напряжения, а в мыслях билось одно — «Не в пользу Дерека на этот раз?»